помощь семьям армии со стороны англичан была бы высоко оценена войсками и в значительной мере сгладила бы тяжелые впечатления от тех речей английского премьера, которые известны армии из газет. Генерал Хольман чрезвычайно сочувственно отнесся к моим словам. Он обещал ходатайствовать в этом направлении перед своим правительством и переговорить по этому поводу. Скомандированным для переговоров с генералом Деникиным, членом английского парламента, МакКиндером, приезд которого ожидался со дня на день. Генерал Хольман впоследствии полностью выполнил свои обещания. Получив согласие главнокомандующего, я выехал в Таганрог. Генерал Деникин на этот раз принял меня один, генерала Романовского не было. Выслушав мой доклад о положении на фронте, Генерал Деникин заговорил о том, что он наметил по соединении моей армии с Донской добровольческую армию свести в корпус. В дальнейшем придется объединить командование Донской армией и Добровольческого корпуса. Большинство частей будет Донских. Новочеркасск, столица Дона, и Донцы будут, конечно, настаивать, чтобы общее командование было их Донское. Придется объединить командование в руках генерала Сидорина. Генерал Деникин как будто искал доказательств необходимости такого решения. Я считал решение это совершенно правильным, о чем и сказал главнокомандующему. Вместе с тем я просил его верить, что в настоящие тяжелые дни я готов принять на себя любую задачу, которую ему угодно было бы на меня возложить. — Если почему-либо мне в армии дело не найдется, то я, быть может, могу быть полезным в тылу. Наконец, ежели вы признали бы нужным отправить кого-либо в Англию, то и там... — Ну нет, — сказал генерал Деникин. — Конечно, вам дело здесь найдется. Мы вас не выпустим, — улыбаясь, добавил он. — Ваше превосходительство. Разрешите мне с полной искренностью коснуться одного личного вопроса. Я ясно чувствую с вашей стороны недоверие и недоброжелательство. Я хотел бы знать, чем оно вызвано. С моей стороны, помилуйте, если оно есть, то, конечно, только с вашей. Я со своей стороны, особенно в начале, шел к вам всей душой. Вы меня всячески старались оттолкнуть. Ваши донесения облекались в такую форму, что я вынужден был скрывать их от своих подчиненных. С моей стороны вы не можете указать ничего подобного. Это не совсем так, ваше превосходительство. Возьмите хотя бы вашу последнюю телеграмму о запрещении командующим армиям съехаться в Ростове. Чем иным, кроме недоверия к вашим помощникам, могу я ее объяснить? Что же касается моих донесений, то если они и были подчас резкими, то это только от того, что я болезненно переживал все горести моих войск. Генерал Деникин встал. «Оставим все это», — сказал он, протягивая мне руку. Мы расцеловались. Однако я ясно почувствовал, что наше объяснение ничего не разъяснило. Генерал Деникин просто хотел скорее закончить Тягостный для него разговор. 18 декабря конница противника продолжала наступать. Части полковника Фостикова в районе станции Ровеньки соединились с 4 Донским корпусом. Последний занимал фронт Ровеньки-Картушина. Атаки красной конницы 4-м Донским корпусом были отбиты. Корниловцы в районе станции Бесчинская Были атакованы конницей противника и стали отходить на юг, но затем направлены были на село Степановку, куда отступали от Чистякова после тяжелого боя марковцы. При отходе три полка конницы противника отрезали и захватили обоз корниловцев.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 Потеряли все обозы и артиллерию, и часть пулеметов, и едва пробились к селу Степановка, где расположились совместно с корниловцами.